10 февраля. Я вновь стояла на холодном зимнем ветру и вздрагивала каждый раз, когда очередной кусок промерзшей земли падал на металлическую крышку урны. Как и два месяца назад, я с трудом переносила это обречённое бум-бум-бум. Понимая, больше нас с Савелием действительно не будет. И его не будет, и моих родителей не будет, и вообще, кажется, уже ничего не будет. Кутаясь в воротник своего кашемирового пальто, тупо смотрела на два маленьких земляных холмика и две простенькие таблички с именами моих родителей и моего первого мужчины. Мужчины, который меня любил, но которого я не смогла полюбить. Кладбищенские работники уже давно ушли, а я продолжала стоять, чувствуя, как развиваются на ветру полы моего черного пальто и стынет душа. Такая же промерзшая, как и эта земля под толстым слоем серого грязного снега. Наконец я, словно живой мертвец, направилась к выходу с кладбища, где стоял ожидающий меня автомобиль, любезно предоставленный агентством национальной безопасности. Наверное, кто-то там решил, что за вторичное посещение этого скорбного места мне полагаются преференции. Мои вещи уже лежали в машине. Всех участников конференции проверили на возможность заражения и здоровых сразу отпустили. Самое страшное, что таковых оказалось немного. Все полиморфы и лишь десяток магов. Пока я в госпитале ожидала своей участи и кончины Савелия, чтобы хоть чуть-чуть отвлечься, смотрела телевизор. В стране начинались тяжелые времена. Установилась открытая конфронтация магов с полиморфами в парламенте. Маги прямо обвиняли полиморфов в сговоре с хавшиками и начали тотального уничтожения своих извечных конкурентов — магов. Начались массовые столкновения с полицией и стянутыми в Маскану внутренними войсками, потому что большая часть этого контингента полиморфы. После первых проявлений вируса на улицах столицы началась паника среди населения. Напряжение росло, как на дрожжах, грозя вылиться в нечто жуткое. Те же самые события происходили во всех 20 государствах Евразеса. Соседние Арабеском страны наглухо закрыли границы, но вирус границ не признает. Скорость распространения эпидемии оказалась невероятной. К сегодняшнему дню аэропорты были переполнены, все пытались вернуться домой или просто убраться из столицы подальше, в надежде, что беда минует их. Машина катила по пустынным улицам. Люди либо отсиживались дома, либо шли с палками и бутылками с горючей смесью, готовясь к новым стычкам, выплескивая таким образом свой гнев и страх перед будущим и беззащитностью перед невидимым врагом. Водитель, в этот раз молодой парнишка-маг, напряженно следил за дорогой и старался ехать только по хорошо освещенным улицам. Несколько раз я с ужасом замечала людей, которые с лихорадочно горящими пустыми глазами, шатаясь, брели по улицам, падали на землю или лавки. Столько зараженных, которым никто и ничто уже не поможет. Живые вопили о бездействии властей, о тупости ученых, которые не могут справиться с вирусом, но уже все были в курсе, спасти ситуацию может только вакцина, а для ее разработки должен быть хоть один выживший. Мы обогнали машину черного цвета с белыми крестами по бокам, труповозку, которая собирала зараженных и трупы на улицах города. Но кладбище пустовали, потому что в соответствии с указом президента всех умерших должны были сжигать, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии. На территорию аэропорта мы смогли пройти только потому, что мой водитель на заградительных постах демонстрировал пропуск сотрудника АНБ. Сотни мрачных жестких лиц военных провожали нас взглядами, заставляя остальных поворачивать назад, потому что рейсов нет или все места на самолетах заняты. Мне все страшнее делалось от мысли, что будет дальше. Билеты у меня имелись, причем как это не жутко, на двоих. Ведь со мной сейчас должен был лететь Сава. Но в такое время наличие билета отнюдь не гарантирует попадания на борт самолета. А что мне делать в Москве, не на грани гражданской войны? Я даже не представляла. Аэропорт как много, оказывается, означает это слово, надежду вернуться домой, облегчение от того, что смог сюда добраться. Даже свет многочисленных огней, заливающих парковку и вход в него, дарит странную уверенность, что все теперь будет хорошо. «Мест нет!» — резкий голос уставшей, замученной женщины-мага добил меня окончательно. Сотни людей, толпившихся в здании аэропорта, мешали думать, сосредоточиться на решении проблемы, как улететь домой, не давали найти правильные слова и вообще силы потребовать, чтобы меня посадили на борт самолета, ведь у меня на руках целых два билета вместо одного. меня толкали, отодвигали все дальше от стойки регистрации, от чего я все больше погружалась в панику и полную безнадегу. Я даже не поняла, как оказалось, возле одной из информационных колон с зажатыми в руках бесполезными теперь билетами и бездумно смотрела. На всю эту суету. В мозгу билась в истерике мысль «Что делать?» «Здравствуйте, Кира Юрьевна. Я рад, что с вами не случилось ничего плохого, хотя я слышал ваш друг». Участливый мужской голос с рычащими нотками заставил чуть повернуться и поднять голову. Передо мной стоял Артур Конев и мягко улыбался с сочувствием и печалью в глазах. «Почему вы стоите здесь, Кира?» Я неосознанно пожала плечами, все еще находясь в прострации, а потом, очнувшись, ответила. «У меня два билета до Гавра, но я не могу улететь, хотя вылет уже через час. Мне сказали, мест нет и не пускают в зону досмотра. Не могу пройти регистрацию, а ведь у меня два билета». Конев осторожно вытащил из моего сжатого кулака билеты, прочел все внимательно, а потом глубоко вздохнул, на миг задумавшись. А я тихо спросила, «Как там ваша семья поживает, Артур? Они в безопасности?» Он нахмурился и тяжело ответил. Мой старший сын Эдик сейчас присматривает за всеми, но мне необходимо срочно вернуться домой. Тогда они будут под моей защитой в полной безопасности». Он бросил внимательный, изучающий взгляд на пропускной пункт, снова на билеты в своей руке, а потом тихо добавил, но, похоже, скорее для себя, чем для меня. «До Челвинска из Гавра ближе и явно проще добраться, чем из Масканы. Сейчас. Кира, вы готовы поделиться со мной одним билетом?» Я лишь кивнула головой, соглашаясь. Оборотень ласково погладил меня по голове. «Ты похожа на мою сестру, Кира. Это странно, но впервые Магиана вызывает у меня чувство защитника». «Я так слаба?» «Нет, просто беззащитно. И это лично во мне рождает родственное чувство. Пойдем, девочка, выбьем нам места на твоем рейсе». Уже не глядя на меня, одной рукой подхватил свой чемодан, а второй — мою руку, заставляя следовать за ним катя свой саквояж на колесиках по мраморному полу регистрационного зала. Мы подошли к небольшой, но явно с трудом преодолимой баррикаде из стульев, которая мешала беспрепятственно пройти к пункту досмотра. В баррикаде был оставлен узкий проход, чтобы пассажиры могли двигаться по одному, но с чемоданами. С внутренней стороны стояли военные с флегматичными бесстрастными лицами и взирали на мужчину, который что-то тихо, но настойчиво говорил. Тот увлекся и не заметил нашего приближения. А мы услышали, как он вещает охране аэропорта, показывая конфетную бумажку. «Вы сейчас меня пропустите. Видите, у меня есть билет. Поэтому вы сейчас медленно отойдете в сторону и пропустите меня внутрь. Я приказываю пропустить меня. Вот мой билет!» Судя по глазам и внушительной комплекции, военные были из полиморфов. Они слушали, но не делали ни одного движения, чтобы выполнить приказ мужчины-мага. Я же, не сдержавшись от глупости этого человека, с сарказмом спросила. «Скажите, уважаемый, вы плохо учились или с рождения такой? Ваша ментальная магия на полиморфов не действует, тем более такого низкого уровня. Они не поддаются магическому внушению, а вы им тут спектакль бесплатный устраиваете и всю нашу расу позорите, конфетными бумажками перед носом у них трясете». Первым порывом мужчины был жест, которым он попытался смять фантик и спрятать руку за спину. Затем его лицо перекосило от ярости, и он заголосил, кидаясь грудью на загораживающих проход оборотней. — Вы обязаны меня пропустить! Я не могу остаться здесь! Меня там ждут! Я должен покинуть этот проклятый город! Я не могу тут остаться и заболеть! Хмурый крупный мужчина окинул презрительным взглядом истеричного мага и спросил нас холодным голосом. — Билеты есть? Не фантики? Плечи неудачника-менталиста поникли, а полиморф развернул его спиной к себе и подтолкнул: не сильно, но ощутимо, заставляя отойти в сторону. Тот же обреченно отошел к колонии и сел на пол, закрыв лицо руками, вздрагивая всем телом. Похоже, плакал. Мне стало совсем тошно и больно от этой сцены. Но мне не дал утонуть в жалости к себе и всему миру конев. Он протянул два билета на самолет и, прищурившись, глянул на охрану. Главный просмотрел наши билеты и коротко ответил. «Вы не прошли регистрацию?» «Да, потому что наши места пытаются украсть. У нас есть билеты, но кто-то перекупленный из работников аэропорта пытается вместо нас протиснуть своих, и явно за деньги». И мы, и охрана молчали. Конев с резкими металлическими нотками в голосе произнес. «Вы из внутренних?» Получив осторожный утвердительный знак охранника, продолжил. «Халилов с вами?» Я продолжала стоять, напряженно наблюдая за полиморфами, а тем временем происходили следующие события. Старший на этом посту связался по рации с кем-то, сообщил, что хотят услышать Халилова. Потом с загадочным Халиловым поговорил по рации сам Конев, передал рацию охране, и нас с кривой усмешкой пропустили внутрь. Я нервно семенила за своим спасителем, волоча за собой саквояж и не глядя по сторонам. В предпосадочном зале Конев усадил меня на одно из кресел, а сам подошел к мужчине в военной форме АНБ. Я краем уха слышала обрывки фраз. Затем решила сходить в туалет. Я долго стояла на кладбище, долгая дорога в аэропорт и вообще... Извинилась, покраснев под внимательным взглядом интересного мужчины, скорее всего, того самого Халилова, и сбежала в туалетную комнату. В зале тьма народу, а здесь неожиданно никого не оказалось. Умылась и, промокнув руки и лицо салфетками, так и замерла разглядывая себя в большом зеркале. Бледное, осунувшееся лицо с большими карими глазами, вокруг радужки которых виднелась бледная, едва заметная темная кайма полиморфов. У чистокровных она ярко-черная. Сейчас эти совсем недавно лучившиеся светом глаза стали тусклыми и усталыми. Даже я видела, как в них плещутся боль и ужас от происходящего. Овальной формы лицо обрамляли каштановые блестящие локоны, густой волной спускающиеся до лопаток. Немного тонкие, но четко очерченные губы скорбно поджаты и потрескались от того, что я постоянно кусала их в последнее время. Не худая, но стройная шатенка с округлыми сексуальными формами, хоть я и похудела от нервотрепки за последние месяцы. Молочная, с эффектом прозрачности кожа, я похолодела, заметив на скуле ошметок кожи, и легкое покраснение под ним. Неужели тоже заражена? Трясущейся рукой дотронулась до жуткого на вид кусочка на лице, а потом с диким невероятным облегчением выдохнула, поняв, что это всего лишь частичка влажной салфетки. Нервно усмехнулась, а потом, поправив одежду, бросила последний взгляд в зеркало и вернулась в зал к оневу. Благодаря влиятельному Халилову все недоразумения были разрешены, и нас пропустили на борт и помогли занять места согласно купленным билетам. Документы проверять не стали, к моему великому облегчению. Проблем мне не хотелось, а совесть молчала. Оба места мои и куплены нами с Савой, так что мы имеем полное право лететь в этом самолете. Домой. После приземления в Гаври мы пожали друг другу руки, я даже чмокнула Конева в щеку, еще раз поблагодарив его за помощь, а потом мы расстались навсегда.